ЧЕТВЕРТОЕ. Тем временем Клавдия Стивенсон, она же бомбовая Клавдия, вышла из камеры дезинфекции и решила пуститься на поиск более спокойных мест и новых видов. В этот вечер в крыле А было слишком шумно, слишком тревожно. Повсюду был разлит особый кофе, и запах от него исходил мерзкий. Когда-то на взводе не стоит задевать переговоров с дьяволом. «Она сможет поговорить с женщиной из А-10. Позже». Клавдия миновала будку и проследовала в крыло «Б», не взяв с собой тюремную робу. «Заключенная!» — Ван Лампли высунулась из будки, откуда наблюдала за событиями в крыле «А». Энджел и ее гребаный супер-кофе. Ван слишком устала, чтобы ругать себя, но не стоило ей одобрять этот план. Она отправила Куигле и Олсон решать проблему, и сама уже собиралась выбежать из будки, когда мимо продефилировала Стивенсон. Клавдия не ответила, просто пошла дальше. Ты ничего не забыла. Это тюрьма, а не стриптиз клуб. Я с тобой говорю, Стивенсон, куда это ты идешь? Но если честно, было ли ей, Ван, до этого дела? Многие заключенные бесцельно бродили, вероятно, чтобы не заснуть, а тут еще эта потасовка в дальнем конце крыла А. Вот где и следовало находиться. И она уже направилась туда, когда Милли Олсен, спереди залитая кофе, взмахом руки остановила ее. Все под контролем, крикнула Милли. Мы заперли безумную суку Фицрой. Ситуация нормализовалась. Ван, думая, что никакого контроля нет. И ничего не нормализовалось. Кивнула. Огляделась в поисках Стивенсон, но не увидела ее. Вернулась в будку и вывела на монитор первый этаж крыла «Б». Успела заметить, как Клавдия входит в камеру «Б-7», в которой жили Демпстер и Сорли. Только Сорли до сих пор находилась в крыле «А», а Демпстер Ван уже какое-то время не видела. Заключенные не брезговали кражами в пустых камерах, в первую очередь их интересовали две «Т», таблетки и трусики, и такие вторжения неизбежно приводили к конфликтам. У Ван не было причин подозревать в чем-то подобном Клавдию, которая не доставляла никаких проблем, несмотря на габариты. Тем не менее, работа Ван состояла в том, чтобы подозревать. Не хватало только какой-нибудь заварушки из-за украденных вещей. Особенно теперь, когда все шло наперекосяк. Иван решила проверить, что там творится. Это было всего лишь предчувствие, но ей не понравилось, как Клавдия шла, опустив голову с упавшими на лицо волосами, оставив робу непонятно где. Дойти до камеры Б7 — минутное дело, и Ван хотелось размять ноги, чтобы кровь потекла быстрее.